Часть первая. Баллады. Не напрасно меч носи, Но в похвалу добродетельном, Неразумном же в наказание. Уложение хранителей. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни. Послание единого. Глава первая. Новые Ведоры Дядюшка Тома, Шаркая растоптанными до неприличия домашними туфлями, надетыми на заскорузлые старческие пятки безо всяких носков, подобрался к двери и тихонько приоткрыл глазок. За дверью на расхлябанном крыльце топтался мальчишка-почтарь. Он, пыхтя, пытался сунуть в щель для писем, то, что принес. Битком набитый ящик сопротивлялся. Письмо вкусно хрустело на вехоньким пергаментом, мялось, но и только. Наконец, отчаявшись, парень присел и подсунул конверт в едва заметную щель под дверью. Острый уголок воткнулся аккурат между отклеившейся подметкой и верхом туфли дядюшки Тома. Вот если б не это, и не стал бы почтенный книжник спину гнуть. И ящик бы с письмами с двери не сорвал, неловко повернувшись. Но очень уж пергамент пах хорошо. Да и выведенное каллиграфическим почерком его полное имя на конверте Привлекло взгляд. Красиво написано. Уверенно, четко, ровно. Это ходить дядюшке Тому было тяжело. А видел он распрекрасно. Получше иных молодых. И слышал также, И нос его никогда еще не подводил. Спина только проклятущая. И ноги. Не болели, но мышцы будто каменели и отказывались двигаться с прежней живостью, которую тело все еще помнило. Тело помнило. Голова подводила. Что давно было, вспоминалось хорошо, будто вчера только случилось. А вчера напрочь могло потеряться, вываливаясь иногда на поверхность, как эти вот нетронутые письма из ящика, что рассыпались по пыльному, неизвестно сколько, нечищенному ковру. Этот новый конверт Тома Тен-Луитс открывать не стал. Другой открыл, совсем старый и желтый подмигнувший из россыпи, не поблёкший ни на грант цветной печатью, поскольку раньше еще можно было свободно купить марк-краску из земель. Уважаемый мастер-книжник Тен Ллойд Стома, в свою очередь, как меценату и опекающему приюта «Спокойное светлое», сообщаем вам, что в связи с недавним пожаром, напрочь уничтожившим здание, приют расформирован, и воспитанники отправлены в несколько прочих заведений сообразно наклонностям и возрасту. С прискорбием сообщаем также, что пожертвованные, а тем паче отданные вами в аренду книги, спасти из огня не удалось. Надеемся на ваши великодушие. Ниже прилагаем список мест, куда отправлены опекаемые лично вами воспитанники с примесью старшей крови. С уважением, бывший директор-наставник бывшего приюта «Спокойное Светлое». адрес Ильс. 14е крещение 10 -го года от сошествия небесного огня. Лотин. Эйт вышел во двор и прислонился спиной к столбику крыльца. В голове немного шумело. Затем он вышел. Глушить боль вином было так по-людски, но он не человек, и никогда им не было. Видно, поэтому и не сработало. Хмельное веселье держалось недолго. Оставив ломоту в висках, мерзкая послевкусие во рту, шум этот вот. Мысли оставались ясными. Боль тоже осталась. Противоположный столбик, близнец того, что служил ему опорой, треснул вдоль. Когда-то ажурная резьба, не лишенная гармонии и изящества, затерлась от множества касаний и набившейся пыли. Рисунок едва угадывался. С ним было так же. Тот, кто ушел ушел навсегда. По приказу ли, по велению долга или по зову сердца, причина не важна. Важно время. Теперь она почти вышла, но Эйд в погоне за собственным спокойствием потерял то, что должен был оберегать. Клятва не нарушена, но и долг не уплачен. А в голове шумит, и он не знает, как быть дальше. Злой осенний ветер бросил в лицо волосы, забрался под куртку, выбивая из-под рубашки остатки тепла. Немного зябко, но так спокойнее. Черное крыльцо таверны смотрело на хозяйственный двор с косоватыми воротами, за которыми тянулась унылая задняя улица. Даже не мощёная. В выбоинах и лужах. Обходя лужи, по обочине пробиралась фигура в старом мешковатом пальто. Сбитые башмаки, серый платок, тележка старьёвщика — Девочка-подросток подошла к воротам, подняла что-то с земли у забора, чтобы отнести на оставленного на другой стороне улицы колесного уродца. Посмотрела. Треугольное личико, бледная кожа. Глазам на лице места было много. Вот они и заняли, сколько могли. Странные. Взглянуть бы на них при свете. Хотя Эйта и эти глаза разделяла несколько шагов размокшего от осенней воды двора, И унылая деревянная ограда, казалось, что в глубине, там, где радужка проваливается омутом зрачка, что-то перетекает, плавится. Пошатнулся, схватился рукой за перила, но старое дерево подалось и поехало, увлекая за собой. Земля встретила радушно, хотя жестковато. Эйт развернулся на спину и посмотрел в тёмное ватное небо. Тошно, мутно. Никак. Оскорбившись на совсем непоэтичное сравнение, облака плюнули в лицо горстью воды. За красивостями, к менестрелям и сказителям, к авторам песен и баллад. Как же там было? Дождь тредает на стекла, ночь от луны отколола край, день затерт среди тысячи звезд над макушками облачных стай. Солнце село. Баллада была хороша. Исполнение — так себе. Даже он лучше пел. Слышал бы Томилин, Что бы сделал? Ничего. Давно уже ничего. Томилину и при жизни было глубоко начхать, как коверкают его песни. Зато они, эти его песни, остались. О поэтах, как водится, помнят куда дольше, чем о воинах. Кто-то вышел на порог... Распахнувшаяся дверь пустила по двору мутный желтый свет. Запах жареного мяса, вина, гул голосов и тренька расстроенной лютни. Вина, ты там живой?» «Фредок». С чего ему вздумалось беспокоиться? «К сожалению». Отозвался Эйд, подумал и подложил под голову руки. Так смотреть в небо было удобнее. Редкие капли не норовили плюхнуть прямо в глаз. Правда, теперь в поле зрения попадал край острой крыши и дымоход, но это не слишком портило вид на вечернее небо, скорее добавляло унылого очарования. Чего лежишь, мокро же? Вейна пожал плечами. Делать это лежа с завернутыми за голову руками оказалось неудобно. Еще и рукояти мечей как-то неудачно сместились, а до этого нормально было. Там мясо твое стынет, и вина я свежего принес. Эйд? Эйд, слышишь? Вот придурок. Спишь, что ли? Нежданный благодетель шумно сплюнул и вернулся в таверну. Дверь закрылась. Стало совсем темно. И мокро, да. А там мясо. Ради мяса можно и подняться. все таки он сюда поесть пришел, а не вино пить. Но было лениво. Словно морось вытягивала силы. И обратно не возьмешь. С водой у Вейна было еще хуже, чем с пением.